Гриб Михаил Иванович, в ноябре 1953 полковник, Герой Советского Союза, командир 6-го гвардейского истребительного полка ТОВ. Написано позже, войдет в книгу мемуаров «В небе Вьетнама». Военный издат 1963 -й. Альт. История. Готовились над борем воевать, над джунглями сражаемся, После конфликта 50-го мы в боях не были. В Корее стояли, на самом юге. Наши рубились с американцами над ДНЦ, а мы их опыт изучали лишь теоретически. Хотя и у нас было неспокойно. Япония рядом, но до драки все же не доходило. Один раз было, штатовский разведчик рб 29 в нашу зону залетел. Так его сбили ночники ПВО. Не мы. День ниже еще три или четыре раза поднимались на перехват. Но не настолько американцы безбашены, чтобы после урока 50-го года в наше небо днем лезть. Ну, а даже МиГ-17, на который мы и перевооружились в самом начале 52-го, ночью слепой, так что готовили нас на случай возможной большой войны или крупного конфликта, как в 50-м. Во Вьетнам... Нас перебазировали в самом конце 52-го, так что Новый год встречали уже на новом месте. Был план в проработке я, как комполка, участвовал. дальнего группового перелета. Если брать подвесные баки, то по расчетам на пределе должно хватить. Вылет с островов Чункуджа, тех самых, с которых мы в 50-х взлетали, когда над Корейским проливом показывали американцам, где рак и зимует. Посадкой в Куалине, это на острове Тайвань. Наши по итогам того дела в 50-м в аренду взяли. Ну, прямо как на Балтике, Ханка перед войной. Но решили все же не рисковать и отправили морским конвоем. Истребители не разбирали, огрузили на авиатранспорты бывшие лендлизовские авианосцы-эскортники Владивосток и Хабаровск. Теперь разжалованные до транспортов. Палубы короткие для реактивных. Но в ангар принять могут нормально. Что сильно сократило и влегчило нам развертывание. Хотя, как Миги в хайфоне после выгрузки везли, до временной полосы, с которой уже взлетали и за лидером на штатный наш аэродром, это отдельная песня. Вьетнамцы народ хороший, русских любят. На корейцев похожи, только ростом еще мельче. И такие же трудолюбивые, как муравьи. Бетон укладывали и на полосе. Трудовой энтузиазм, как в романе Катаева «Время вперед». Бетонка здесь не роскошь, а необходимость. Мы прибыли в самом начале сухого сезона, а как начнутся дожди, самая укатана грунтовая полоса превращается в болото. Аэродромное обслуживание и охрана были частью нашей, частью вьетнамцы. Жили мы в домиках, французами построенных, Тут и в колониальное время аэродром был. Кормили нас хорошо, хотя вьетнамская кухня — это очень сильно на любителя. Рис, рис и еще раз рис. Мы уже в Корее были этим сыты по горло. Приправа и курятина или свинина. Мясо змеи или черепаха, о которых нам дома рассказывал Дзамполит. Это, оказывается, тут лишь для аристократов. Или по большим праздникам. Ну и еще много зелени и разнообразные соусы, еще и рыба и креветки. В общем, жить было можно. По выходным ездили в Ханой кино смотреть в нашем посольстве. Только свободного времени было не слишком много. Если не летали, то изучали будущий театр военных действий. Эти занятия с нами проводили не вьетнамцы, а наши. Ухарезы, вроде известного мне Куницына, рассказывали, что такое джунгли и как в них выжить, если, не дай бог, собьют. Чего следует опасаться? Какие растения съедобные, какие нет? Тут опасные двери водятся. И тигры есть, и крокодилы. Но больше бойтесь ядовитые мелочи. укусит и до госпиталя не доживете. А вообще самое опасное существо в джунглях — это человек. Здесь ДРВ, особенно на равнине, С этим в целом порядок, и население к нам лояльно, и лесной патруль есть, кто за территорию отвечает. Не только вражьи диверсы, но и сбиты летчики тоже в их компетенции. Главное, чтобы вас за американца или француза не приняли. Такие бывало, что и до властей не доводят. А вот в горах племена живут, которые на равнинных издавна смотрят с высокомерием, ну, чисто как у нас на Кавказе, где в каждой долине свой клан и все войны, землепашцев презирают. И французы, это зная, из горцев здесь набирали каратели в свои колониальной части. Сейчас народная власть свою работу ведет, но старые привычки остались и ЦРУ воду мутит. Так что вполне реально наткнуться на скрытого врага. Ну а на севере, в Китае и на западе в Лаосе там откровенный винегрет. И партизанский край встретишь где народ вполне себе наш, и явную враждебность могут и повязать, и сдать, и просто рабскую апатию. Привыкли бояться любого, кто над ними с палкой. Но в отличие от Камбоджи, тут вас даже в худшем случае сразу не убьют. Белый человек в плену — это и предмет торга, и объект для мести, да и усвоили уже атаманы местных бандар, что могут такие, как мы, в гости прийти — если нас обидеть и весь твой клан помножить на ноль. Только в яме сидеть, пока выкупят. Это удовольствие сильно ниже среднего. Вывод ясен. Если что, максимально тянуть на восток, в дружеской территории, которая тут в навигационном отношении очень плохая. Сплошной зеленый ковер, под которым никаких ориентиров и горы. На видимость, в сезон дождей никакая. Врезаться можно запросто. Понятно, отчего нас перебросили, а не кого-то с фронта у реки Янзы. морской авиации штурманская подготовка всегда была на голову выше. А у нас в полку, считай, большинство пилотов первого класса, готовые к выполнению боевых задач в сложных метеоусловиях и ночью, и днем. Ну и все же помогло, что перебросили нас в сухой сезон, Нормальная погода, когда мы район усваивали. И все равно было, что капитану Сапегину из второй скадрильи над лесом катапультироваться пришлось. Хорошо нашли его быстро, живым и здоровым. Тут климат такой, что технику держать в исправном состоянии большие проблемы. И ржавеет все быстро, и гниет. А технари-вьетнамцы при всем их усердии опыта еще не имеют а наши инженеры местные условия знают плохо. К октябре 1953-го у нас тут была полноценная смешанная дивизия. Три заведительных полка и бомбардировочный на Ил-28. Тогда еще вьетнамских пилотов на реактивных не было. Они лишь на штурмовиках летали. Винтовые ИЛы. привет с прошлой войны. Ну и, конечно, на связных и транспортных Ан-2 самый распространенный во Вьетнаме гражданский самолет, наряду с Дугласами. Бомбардировщикам и пришлось повоевать, когда летом китайцы через границу шли, ну а мы в прикрытии взлетали, но никакого противника в воздухе не видели. А к концу октября началось уже и для нас, когда Таиланд в Лаос вторгся. Сказал замполит, поскольку крепко американских капиталистов прижало, сообразили – что сейчас весь Индокитай потеряет. Вот и сагитировали своего цепного песика напасть. Ну, а подробнее пусть дипломаты разбираются, а наше дело — вот враг, бей его. Вьетнам по сравнению с Кореей страна куда менее развитая, а Лаос — это вообще глухомань. Дорог там мало, а железных и шоссе вообще нет. Основной транспорт — реке. И если с нашей стороны — еще проложили несколько грунтовок, по которым машины могли ездить в сухой сезон, то с Тайландской их не было совсем, поскольку и не нужно. Великая река Меконг как раз по границе, в дожди разливаться, как море, и множество притоков в нее впадает с той и с нашей стороны, и тянутся по ним караваны всего, что плавает». А суша — сплошные джунгли и такие же зеленые бугры гор. Реки между ними по долинам текут. Деревни еще можно различить по проплешинам и террасам на склоне рисовых полей. А сколько-то значимые города вдоль Меконга. И эту самую обжитую часть тайландский агрессор первые дни захватил. Как немцы у нас в Блицкрик. Теперь в глубь территории рвется, чтобы свою помещиче капиталистическую власть установить. Кстати, словом, которое наши переводят как помещик, тут зовут любого хозяина и не только землевладельца. Сопровождать 28-е одно удовольствие. Их рейсерская скорость с мигами почти равна. Но и у них проблема, хотя полк морской, а цели плавучие, но мелкие по которым даже топ мачтого бомбометание малоэффективно. Торпеды бросать, тем более, как из пушек по воробьям, а бомбейспекирование реактивные не могут. Затем сообразили работать кассетными бомбами и напалмом. Дело пошло веселее, но все равно штурмовики оказались эффективнее. Идут над самой водой, утюжат пушками и РС, и так заход за заходом пока там ничего живого не остается. Но их эскортировать намаешься, больно разная скорость, и они по проскакивает проскакивают. Вот нравятся чего-то вьетнамцам малой высоты, а нам над ними змейкой, и только смотри, чтобы не в гору. А в октябре тут еще дождит, и видимость соответствующая. И вот сшиблись с американцами. F-84F Тандерстрики. Силуэтом на наши Миги похожи и полетным данным близки. Четверка из облаков вывалилась, и Витьку Кузьминых звели. он даже катапультироваться не успел. И сразу назад, в тучи. Ну, чисто немцы. Затем еще раз попробовали, но тут уже не удалось им. Снова удрали. Нас пятеро еще осталось против их четверых. И у соседнего полка потери были, да еще и штурмовикам досталось. Мы злые, все же 41-й, и что в Китае было три года назад, помним. Так что сквитаться стало уже делом принципа. Разведка сообщает, а где же вы раньше были черти, что у американцев там РЛС на тайском берегу. А на реактивных скоростях вертеть головой уже не всегда помогает. Дистанция выхода в атаку тоже заметно больше. Так что если врага на тебя по локатору наводят то можешь просто не успеть заметить, особенно если видимость не миллион на миллион. А у нас же приказ миконг не перелетать, по крайней мере, пока. Зато буквально на следующий день в Хайфоне сел Хе-277Р, летающий радар и постановщик помех. Этих немцев, устаревших как бомбардировщики, именно так и переоборудуют. Взаимодействовали мы с ними еще в Корее. После такие самолеты делали на базе пассажирских, где экипажу работать было гораздо удобнее. А на самых первых переделанных из бомбардировщиков даже гермокабины так и остались, лишь для прежнего экипажа. Основная в носу и башня-капсула хвостового стрелка. А радиометристы весь полет сидели в бывшем бомбоотсеке, в меховых комбезах, и кислородных масках при температуре минус 50. Но в начале пятидесятых вопрос стоял. Получить результат быстро и дешево, имея в строю еще какое-то число старых бомбардировщиков, пока не выработавших свой летный ресурс. Так что потерпите, ребята, надо, если Родина и партия велят. А уж мы позаботимся, чтобы американцам было еще хуже». Летим, как обычно. Штурмовики внизу, мы над ними, а Хенкель полутора-ста километрах позади круги нарезает. И вот в наушниках условный сигнал. Есть! Летят охотнички навстречу. Ну, давайте, лишь бы не спугнуть. Азартно. Экраны кругового обзора тогда уже были, но лишь у наземной ПВО, а не устребителей. Так что по цифрам еще понять надо было, где появится противник. Ну и тогдашние локаторы еще не умели высоту цели определять, а лишь наклонную дальность. Станции с высотомерами. Войска пошли лишь в 56-м. Головой верчу и прикидываю, а как бы я сам на месте американцев атаковал. И вот, как было сговорено, когда те уже почти готовы, наши обрубают им обзор, ставят активные помехи. На нам цель у идет. Мы сегодня полный эскадрильей. Одно звено остается в прикрытии, а две четверки рвутся вперед. Только бы эти замеконки не ушли. А, впрочем, если чуть-то границу нарушить можем, доказывай после, что мы там были». «Вижу цель. Снова четверка тандерстриков. На встречно пересекающихся, чуть ниже. Ну, решитесь же на лобовую». А затем собачья свалка. Это наш бой. Нет, вираж вправо и рванули прочь. Не захотели четверо против восьмерых. Благоразумные. Но все же скорость в МиГ-17 на форсаже чуть побольше. Задняя пара оказалась на дистанции огня. Я думаю, аж в воздухе взорвался. А ведущий с дымом вниз пошел. Ну вот, катапультировался, парашют мелькнул. А передняя пара успела все же на свою территорию. Мегонг под нами. И с Хенкеля приказывают назад. Да черт с ней с границей. Но дальше нас прикрыть не могут. А есть шанс нарваться на такую же засаду, как когда Витьку сбили. Отворачиваем. Живите пока. А что внизу творится? Мама, не горюй полк или даже эскадриль, за мелкими транспортами не пошлют. Таких штурмовики ищут, летая парой или четверкой на свободную охоту. Благо, что с реки деться некуда. Рыбаков, конечно, жалко, но все-таки наши стараются совсем уж мелочи и одиночную не атаковать. А вот если что-то покрупнее и корыт больше одного, да еще с них панам и из пулеметов стреляют, значит враг, топи, не сомневаясь. А когда такие охотники или партизаны из джумбе, не знаю, сообщат, что обнаружили на реке целый конвой, тогда в всем полком штурмовики работают, мы прикрываем. И когда илы ходят по головам, повторяя раз за разом, добивая все, что шевелится, то даже на земле в окопе страшно. Ну а на воде, где укрыться негде, и на палм на поверхности горит, «Это же сучат. После уже узнали от разведки, что в тот раз тайцы свежие войска везли, тысячи две. Это целый пехотный полк получается. И лишь немногие спаслись, на берег выплыли, и то без оружия. А все тылые запасы на дно ушли. Была воинская часть, стали ошметки на переформирование. «Так мы вас не звали, сами напросились, вот и получите». Нам говорят то, что здесь еще не война, а разведка боем перед настоящей войной. Как Испания была перед отечественной. Ну что ж, мы помним, каким был мир в 41-м и каким стал после нашей победы. И сделаем все, чтобы так было в войне следующей. В тот день вечером на отдыхе, от нечего делать, мы обсуждали книжку из библиотеки «Теория межпланетных перелетов». Спорт зашел. А как в космосе воевать? Полвека назад про боевую авиацию никто и не думал. Лишь жерки кое-как летали. А еще через 50 лет, году, значит, в 2003, что будет? Ну, если только мировой капитализм еще не закончится, вместо теперешних ВВС, воздушно-космические силы. И мы вполне можем это увидеть. Хотя уже и не в строю будем в отставке, кто-то живет. Сначала спорили, воевать возле планеты и в дальнем космосе это одно и то же или нет. Решили, что поскольку на околоземной орбите сила притяжения Земли присутствует, хотя и вроде бы невесомость, то понятие верх и низ все же есть. Да и высокая орбита, низкая орбита, ну а у кого высота, у того преимущество. Только на первой космической скорости Восемь километров в секунду. Собачья свалка невозможна. Иначе перегрузкой на верже тебя по креслу размажет. Значит, работаем как перехватчики ПВО. Выскочить по наведению с Земли, чтобы цель перед тобой в допустимом конусе прицела. Отстреляться и на посадку. И перехватчику не нужна первая космическая скорость, поскольку ему не на полную орбиту. а лишь подскок. По баллистической траектории цель достать и сразу назад. Значит, уже имеем два вида отчасти: Легкие аэрокосмические истребители, которые могут работать с обычных аэродромов. И полноценные космолеты в роли дальних истребителей, бомбардировщиков, а возможно даже и десантных. Им уже надо на орбите много витков крутиться и с космодромов взлетать. Еще орбитальные крепости – Вроде тех, что Беляев в звезде КЭЦ изобразил. Лишь оружие поставить. Какое? Ну, насчет Уэлсовского теплового луча пока промолчим. Может, что и изобретут. Пушки? Не обязательно. При космической скорости, если обычную дробь просто выбросить, и с ней чужой аппарат столкнется, то мало ему не покажется. А вот ракеты с радиоуправлением и самонаведением очень перспективный Если сейчас против кораблей есть и против самолетов, то доработать, чтобы по космическим целям били, это дело техники и научного прогресса. И бои в ближнем космосе ожидаются очень серьезны. Поскольку дистанция и скорость такие, что самый зоркий пилотский глаз не различит, да и просто не успеть отреагировать, значит... Радиолокационное наведение решает все. Над своей территорией мы все видим и всем управляем, а противник нет. Но над чужой вся надежда на орбитальные крепости с ракетами и РЛС. Ну, конечно, каждый из противников будет стараться их сбить, причем имея численное превосходство. Потому что легкие суборбитальные истребители дешевле. И на своей территории их будет по эскадрилье на каждый вражеский космолет. Но с топливом и боекомплектом на одну атаку. В общем, хотел бы я это представить. Ну, хоть бы фантастики прочесть. Ну, а про дальний космос? Попробовали поразмышлять, так воображения не хватило. На Земле, что в воздушных, что в морских боях, всегда наличествует туман войны. Линия горизонта, облака, ночь да тот же туман. А в космосе ничего этого нет, значит, обнаружить противника можно над запредельной дистанцией, да и атмосфера наблюдением не мешает. Кто-то вспомнил, что недавно совсем астрономы открыли новый астероид диаметром всего километров полторасток, и при расстоянии до него больше 400 миллионов километров, а это 10 тысяч раз земной экватор. Конечно, Космические корабли ну, размером сильно меньше, но ведь когда до битвы в космосе дойдет, то и телескопы или локаторы станут куда совершеннее. А даже 1 миллион километров, если лететь со второй космической скоростью, может быть, конечно, и гораздо быстрее научиться летать, но об этом мы пока судить не можем. Это выходит около суток полета. То есть выходит что-то похожее... Не на внезапную атаку, а как, например, в веке восемнадцатом парусные флоты воевали. Сутками маневрировали напротив друг друга, выстраивая боевую линию, ветер ловя. «Это у англичан и прочих голландцев выстраивали, чтоб Ордунг», — заметил капитан Котов. «А у нас, Ушаков, эту линию врага в слабом месте рвал. В космосе ветер ловить не надо». Но вектор движения с огромной инерцией вполне в той же роли. Если эскадра разогналась до космических скоростей, то быстро и резко уже не повернуть из-за тех же перегрузок. При непосредственном боестолкновении ЭВМ будут огнем управлять, человек не справится, а при развертывании и сближении успеть и рассчитать можно вполне так рассчитать, Чтобы наш флот оказался всей массой против части сил врага, ну а прочие где-то в стороне пролетали. Ну что, возможно, но при одном условии, не если у агрессивных инопланетчиков техника будет на одном уровне с нашей, как это бывало при упомянутых морских битвах на Земле. А какая будет техника? А значит и тактика на ином уровне лет через 20. Это сейчас даже представлять бесполезно, как бы даже Нельсон или Ушаков пытались бы вообразить Ютланд или Мидвей. Но, наверное, что-то да придумает. В интересном, однако, веки живем. Когда история вперед летит на форсаже, на протяжении жизни одного поколения меняется все... На реке Меконг этот же день. В чем работа военного репортера? Показать всему человечеству ужасы войны. Чтобы все люди ужаснулись и больше не воевали. И не важно, справедливая эта война или нет. Снарядом рвущим живую плоть, это без разницы. Как было бы хорошо, если бы все споры решали не пушки, а дипломаты. И молох войны больше не поглощал жизни людей. На баржу грузились солдаты, сотня, две, три, батальон. Переход недолгий и не по морю, а по реке, так что потерпят. А кто сомневается, тот здешнего транспорта не видел. Тут лодки заменяют автомобили. И в отличие от железного коня, здесь даже самый бедный крестьянин может соорудить себе что-то плавающее. Ну, а большая баржа с мотором — это предел мечтаний. Солдаты все были в новенькой американской форме, с американскими карабинами «Гарранд», Издали, как настоящие «Джи лишь лица под касками выдавали местных. Здесь был еще мир. На эту землю не упал ни один снаряд или бомба, а на том берегу уже воевали. Какая же эта война для меня по счету? Первой была Испания — Там удалось войти в историю, сделав знаменитый снимок падающего в атаке солдата, который после напечатало большинство газет мира. Затем был Китай, год 1938, город Ухань, осажденный японцами. Великая война, Лондон под немецкими бомбами и высадка в Гавре с фотокамерой вместо оружия. Снова Китай, война с коммунистами. И вот уже пятое по счету. Может, он и не поехал бы сам, не мальчик уже, но деньги очень нужны. Агентство Magnum Фотос», что он сам с несколькими верными друзьями основал в Нью-Йорке 6 лет назад, имеет вес и авторитет, который надо поддерживать, иначе тебя быстро вычеркнут и забудут. А кольер Уикли – это клиент очень серьезный, платит щедро. Для него нашли место на корме. Орхтел мотор, за бортом расступалась вода, разлившийся после дождей Меконг широко нес желтой воды на юг к морю. В караване было из десяток таких же относительно крупные баржи, и еще вдвое больше катеров и лодок помельче. В небо смотрели стволы пулеметов, говорят, у коммунистов авиация есть, уже были потери. Узнать подробнее не удалось» так как не все солдаты понимали по-английски или по-французски, а кто понимал, опасался своих офицеров, грозивших наказанием за паникерские слухи. Впрочем, это репортер знал по своему опыту. Неопытный солдат всегда склонен преувеличивать вражескую угрозу. Вот и чужой берег приблизился, совсем мирный и не страшный. Лес стоит стеной, спускается к воде, Здесь всегда реки были вместо дорог. Вот карван свернул в протоку. Великая река осталась за кормой. В небе серой тучи, но дождя нет и даже солнце проглядывает. Отличная погода здесь для начала ноября. Завершение сезона дождей. Скоро и засуха настанет до апреля. Стучал мотор прямо внизу. Может, от того репортер сразу и не разречил на тренированным ухом звук, Откуда-то из-за леса. Сначала слабый, но все усиливался. Вот уже и солдаты на палубе в тревоге завертили головами. А репортер достал свою камеру, всегда бывшую наготове. готове. Что бы ни случилось сейчас, надо это запечатлеть. Штурмовики появились внезапно. Угловатые зеленые самолеты, казалось, заполнили все небо в один миг. Сорвались из-под крыльев ракеты, замерцали огоньки на дулах пушек. Как свинцовый дождь прошелся по балубе, пронзая тела людей. Встали водяные столбы, взметнулось в пламя взрыва на соседней барже прямое попадание. А штурмовики с неслись вдоль каравана, рассыпая смерть. Вода кипела от взрывов и горела от разлившегося напалма. Одна из барж повернула к берегу, идущая следом не успела изменить курс и врезалась в нее. Собье и пал в воду посыпались солдаты. Берег казался близким, но как выплыть, когда на тебе винтовка, ранец, подсумки, сапоги. А взрывы в воде глушат пловцов, словно рыбу. И напал, на поверхности горит. Наверное, так выглядит ад. Но он был хорошим репортером, Роберт Капа вошедший в истории еще самым первым своим известным снимком смерть республиканского бойца. Кстати, тот человек, как выяснилось позже, остался жив. В иной истории Капа погиб в Индокитае в мае 1954 подорвавшись на мине, был тяжело ранен, до госпиталя не довезли. Здесь же не нашли тела, только фотокамеру, предусмотрительно прикрепленную к пробковому футляру по плавку, что было чудом. Достоверно неизвестно, как камера после попала в посольство США. По официальной версии, ее подобрал кто-то из спасшихся солдат и показал своему офицеру, который знал, что с ней делать. Еще большим чудом было, что на пленке сохранилось несколько кадров. Фотография первая. Содержание ясно из подписи. Через час большинство из этих солдат, грузящихся на корабль, же не будет в живых. Фотография вторая. Штурмовики в атаке. Летят прямо на фотографа. Видны огневыстрелов на стволах пушек. Подпись «Железные птицы современного апокалипсиса». Фотография третья. На воде горит напалм. В огне можно различить головы и руки плывущих людей. Подпись одно слово ад. Пивонсон Грам, диктатор и премьер-министр Таиланда. Неужели американцы нас обманули? Они всегда были нашими друзьями. Даже простили, что в ту великую войну мы были на стороне Японии, их врага. Дали нам экономическую помощь, кредиты, перевооружили нашу армию, сделав ее самой сильной в Юго-Восточной Азии. Так сказал сам МакАртур, величайший американский полководец, победитель самураев. Оказывали нам даже деликатные дружеские услуги, как в 46-м, когда его величество Арама VIII был убит прямо во дворце. Не будем вспоминать, кто и как это сделал, так нужно было для блага страны. Они с полным пониманием отнеслись к нашим заверениям, что некоторые провинции Лаоса до половины его территории исторически принадлежали нашему королевству и были злодейски отторгнуты французскими колонизаторами при захвате Индокитая. Но не утверждали, что там нас ждут с распростертыми объятиями, возмущенные предательством короля Сисаванга Вонга, заключившего кабальный договор с Вьетнамом. Что кто-то из лаосских наследных принцев готов поднять восстание против коммунистических захватчиков, а французы уже вывели все свои войска, и нам будет противостоять лишь штаба Королевской армии и плохо вооруженной банды Патет-Лао. Но надо спешить пока туда не вошел Вьетконг. Впрочем, и в этом случае Соединенные Штаты окажут нам всяческую поддержку. Мы поверили, и в первый день казалось, что так и будет. Доблестная тайская армия, форсировав Меконг, захватила Вьентьян и все города на том берегу реки, самые богатые и развитые в провинции. Осталось лишь взять про банк и заключить выгодный мир. Исторически наши территории вернутся к нам на оставшееся более дружественное вассальное государство во главе с кем-то из благоразумных принцев Королевского дома. Мы готовились уже праздновать победу и чествовать своих возвращающихся героев, и под нами разверся ад. Вместо Патет Лао нас встретила регулярная армия вьетнамских коммунистов, вооруженная с помощью СССР, а русская авиация захватила господство в небе, терроризируя наши перевозки и нанося бомбоштурмовые удары. Уже через неделю мы удерживали на том берегу лишь несколько плацдармов, изолированных друг от друга, прижатых к Меконгу. простреливаем их насквозь. Потери были просто ужасны. Погибли лучше наши полки — Цвет нашей армии. Во вновь формируемых частях стремительно росло дезертирство. Наш американский союзник в ответ на наши просьбы о помощи прислал нам оружие. Но солдат надо было еще обучить. В то же время посол США в резкой форме возразил против наших попыток заключить мир. «Продержитесь еще чуть-чуть», — сказал он, — «пока не произойдут». «Некоторые политические события. Ваша страна была и будет для нас часовым свободного мира в Юго-Восточной Азии. И этот свободный мир ожидает, что вы выполните свой долг. Ну а Соединенные Штаты будут благодарны и вашей стране лично вам».